устой гроб. Согласно всем четырем Евангелиям, первыми исчезновение тела Иисуса из гробницы обнаружили женщины. Иоанн упоминает только одно. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Матфей говорит о двух женщинах у гроба.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 У Марка свидетелями отсутствия тела Иисуса в гробнице становятся три женщины. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Саломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит к нам камень от двери гроба. И взглянув, увидит, что камень отвален, а он был весьма велик.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 И выбеги побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Наконец в рассказе Луки фигурируют три женщины, названные по имени и другие неназванные. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отвалинным от гроба. И войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мёртвыми. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть предану в руки человека в грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим, то были Мария Магдалина и Иоанна и Мария мать Иакова и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. Итак, первое и наиболее очевидное различие между четырьмя свидетельствами о пустом гробе заключается в том, что в каждом из четырех евангельских повествований фигурирует разное количество женщин. Только Мария Магдалина упоминается всеми четырьмя евангелистами. Матфей добавляет к ней другую Марию, Марк Марию и Яковлеву и Соломию, а Лука Марию Мать Иакова, Иоанну и других. Другая Мария, скорее всего, идентична Марии Яковлевой, хотя встречались, как мы увидим далее, и иные толкования. Время, описываемое его у всех четырех евангелистов одно и то же утро дня следующего за субботой. Однако обозначается это время по-разному. Матфей употребляет выражение: "в вечер суббот, когда светало в одну из суббот". В славянском переводе: "в вечер же субботный, «светающие в от суббот". Марк употребляет три выражения: "по прошествии субботы", "весьма рано в одну из суббот", славянский зелурана воедину от суббот и когда взошло солнце у Луки говорится в одну из суббот глубоким утром Иван пишет буквально в одну из суббот утром когда была еще тьма Выражение одна из суббот, фигурирующее во всех четырех Евангелиях, означает первую из суббот, то есть первый день недели. В Римской империи этот день именовался «днем солнца. В христианской традиции он получит название воскресенье. Субботний покой закончился, и женщины утром приходят к гробу. Однако, если согласно Иоанну они приходят, когда еще темно, то у Матфея начинает светать, а у Марка уже взошло солнце. Во всех четырех евангелиях говорится, что к моменту прихода женщин камень был отвален от гроба, но только у Матфея повествуется о том, как это произошло. Ангел, сшедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба. Свидетелями этого стали стражи, которые испугались и стали как мертвые. Этот эпизод у Матфея вкрапляется в повествование о женщинах, пришедших к гробу. Однако текст позволяет предположить, что он произошёл еще до их прихода, и что к моменту их появления у гробницы стражи там уже не было. Такое понимание косвенно подтверждается последующим упоминанием о страже у Матфея. Об ангеле ангелах в каждом из синоптических евангелий упоминается по-разному. Только у Матфея употреблено слово ангел, и ангел изображен сидящим на камне. У Марка говорится о юноше в белой одежде, у Луки о двух мужах в одеждах блистающих. Описание ангела у Матфея, вид его был как молния, и одежда его бела как снег, отчасти напоминает описание Иисуса в момент преображения. И просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Описание двух мужей у Луки перекликается с описанием в книге Деяния апостольских двух мужей в белой одежде, явившихся ученикам после того, как Иисус вознесся на небо. Два ангела будут упомянуты и в рассказе Иоанна. Этот рассказ, имеющий самостоятельную значимость, мы рассмотрим позже. Речь ангела, ангелов близка по содержанию у трех синоптиков, но приведена в трех различных редакциях. У Матфея и Марка она начинается соответственно призывами: "Не бойтесь" и "Не ужасайтесь", после чего ангел говорит женщинам, что они ищут распятого Иисуса. У Луки два мужа задают женщинам вопрос: "Что вы ищете живого между мертвыми?» У всех трех синоптиков ангел затем возвещает женщинам о том, что Иисус воскрес и что его нет здесь. При этом у Матфея и Марка ангел указывает на место, где лежало тело его, а у Луки два мужа напоминают о том, что Иисус предсказывал свое воскресение, сказав, что Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Речь ангела у Марка и Матфея содержит повеление возвестить ученикам у Марка, ученикам и Петру о том, что они увидят воскресшего Иисуса в Галилее. Завершается речь словами: вот я сказал вам, у Матфея, как он сказал вам, у Марка. Окончание всего эпизода тоже имеет отличие в трёх синоптических Евангелиях. У Матфея женщины со страхом и радостью побежали от гроба, чтобы возвестить ученикам о том, что видели. У Марка они выйдя, побежали от гроба, их объел трепет и ужас, но они никому ничего не сказали, потому что боялись. У Луки женщины, вернувшись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. У Иоанна Мария Магдалина бежит к двум ученикам и говорит: "Унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его". Таким образом, если у Матфея говорится только о намерении женщин исполнить повеление ангела и возвестить ученикам то, что они увидели, то у остальных евангелистов на лицо расхождения. У Марка они не исполняют повеление ангела, у Луки исполняют, а у Иоанна Мария Магдалина лишь свидетельствует о том, что видела пустой гроб. Перед нами типичный и яркий пример четырёх свидетельских показаний об одном и том же событии. Они разнятся в деталях, но сходятся по существу. Напомним, что в книге Начало Евангелия мы отмечали наличие разногласий между евангелистами в деталях происхождения по существу, говорит не против, а наоборот в пользу реальности описываемых событий. Если бы речь шла о мистификации, авторы несомненно позаботились бы о том, чтобы сверить информацию. Расхождение свидетельствует о том, что никакого сговора между евангелистами не было. Мы также указывали на отличие свидетеля от обычного историка. Свидетель говорит о том, что увидел, И его рассказ всегда окрашен личным отношением к происходившему. Свидетели никогда не являются в полной мере сторонними наблюдателями. Они воспринимают себя участниками событий, даже если не участвовали в нем напрямую. Вспоминая событие, человек переживает и вольно или невольно интерпретирует его. В случае с рассматриваемым эпизодом мы имеем дело не со свидетельствами четырех очевидцев, а с четырьмя рассказами, основанными на свидетельствах очевидцев. Мы не знаем, сколько было исходных свидетельств, от одного Марии Магдалины до четырех Марии Магдалины, Марии Иаковлевой, Иоанны, Соломии и даже больше, если считать Марию Яковлеву и другую Марию за два разных лица. если добавить потенциальные свидетельства упомянутых у Луки других с ними. И мы не знаем, каким образом эти исходные свидетельства трансформировались у уст тех, чьи рассказывали гли в основу евангельских повествований. Именно указанными факторами, вероятным наличием нескольких исходных свидетельств, вероятным наличием одного или нескольких передаточных звеньев между исходными свидетельствами и авторами Евангелий и объясняются названные разногласия. При этом общий контур истории остается одинаковым во всех четырех Евангелиях. Первыми свидетелями пустого гроба оказываются женщины, и евангелисты не скрывают этого, несмотря на то, что женщины в иудейской традиции считались ненадежными свидетелями. У Марка особо отмечается, что женщинам не поверили, впрочем, не потому, что следовали в этом иудейским представлениям, а потому, что сама принесенная ими весть казалась ученикам мужчинам невероятной, несмотря на то, что они много Слышали от учителя предсказания о его воскресении. Кто понимается под другой Марией в Евангелии от Матфея? Она упоминается в этом Евангелии дважды: в рассказе о погребении и в рассказе о воскресении. Обычно под другой Марией понимают Марию мать Иакова и Иосии, о которой в параллельных местах говорит Марк. Однако существует и иное, достаточно позднее толкование, согласно которому другая Мария это Богородица. Такое толкование мы встречаем в частности у Григория Паламы. Итак, все женщины пришли после землетрясения и бегства стражи, и нашли гроб отверстым и камень отваленным. Но когда предстала Матерь Дева, тогда было землетрясение и отваливался камень, и гроб отверзался, и стрегущие присутствовали, хотя и были потрясены ужасом, так что после землетрясения, придя в себя немедленно, устремились в бегство. Богородица жене, испытывая страха, обрадовалась в виде происходящее. Я думаю, что ради нее первый живоносец открыл он и гроб, и ради нее он послал ангела, дабы он восиял как молния, так чтобы пока еще было темно, благодаря обильному свету ангела она увидела не только пустой гроб, но и плащаницы, положенные в порядке и многообразно свидетельствующие о воскресении погребённого. Данное толкование, получившее распространение на православном востоке во втором тысячелетии, является попыткой объяснить факт отсутствия в евангельских повествованиях о воскресении Христа какого-либо упоминания о Деве Марии. До Григория Палемы подобное же толкование встречалось у Феофилакта Болгарского, считавшим, что Богородица упоминается у Марка под именем Марии матери Иакова и Иосие. В Синоксиарии поучение на праздник Святой Пасхи говорится, вообще нужно сказать, что в разное время приходили к гробу жены, в числе которых была и Богородица, ибо она и есть Мария, которую Евангелие называет и Иосиевой. Этот Иосие был сын Иосифа.